Глава двадцать восьмая «Вчера по всему подъезду витал запах выпечки с лимоном, как сказал Макс. После чая с любимым пирогом он расслабился, прилег на диван перед телеком и отключился, не желая того. Я предлагала ему остаться, пока мы ели, но он твердил, что должен быть утром рядом с любимой. У Алины завтра день рождения. Я позвонила ей, предупредила, что Макс вернется утром. Она, кстати, ничуть не расстроилась». Наоборот, попросила его не будить, чтобы отдохнул после дороги и соревнований. Объясняться с Соколом по СМС я сочла глупым. Он же так не считал. Кинул в три часа ночи сообщение в WhatsApp, от которого на моем сонном лице нарисовалась широкая улыбка. «Надеюсь, карма уже настигла тебя». «О, да! Бедняга всю ночь не спал, мучился, представляя, как я кувыркаюсь с парнем, наплевав на свою клятву. И нисколечко не боюсь после жаркой ночи переломать конечности, отдавая кармический должок. Утром мы с братом съездили в Латуаль, купили Алинке подарок, а затем Макс высадил меня у дома и помчал в Ярославль. Машина Сокола с вечера стояла на том же месте. Интересно, он наблюдал за нами? Если да, то теперь точно знает, что тот парень, который так широко улыбался ему с экрана, ночевал у меня. А утром мы вместе куда-то уехали на его новеньком кроссовере Lexus NX. «И что интересно ты испытываешь, Егор Соколов? Ревнуешь, небось, с тоской поглядывая за занавески на свой Opel?» «Ладно, Егорка, выдохни, это был мой брат», – проговорила я и набрала его номер, устраиваясь удобнее за столом с чашкой чая с мятой и куском пирога. «Абонент недоступен». «Хм, телефон выключил. Обиделся, наверное». Ну что ж, ладно, пусть птенчик слегка остынет. Поговорим позже. Потом набрала Ридку и напомнила ей, что с меня простава в Макдональдсе.